Глава третья. Возвращение. Шхуна прибыла во Владивосток в начале апреля. Несмотря на свою любовь к морю, Антон буквально весь иззуделся, пока не закончилось это плавание. Господи, сколько времени потрачено впустую. Впрочем, песчанин не столь уж и бесполезно провел это время. Просто его деятельная натура требовала действий. Он же был заперт в пределах судна. Скорее всего, виной тому была встреча с предком, Которая мало что закрепила его уверенность в необходимости осуществления задуманного, но еще и лишний раз подстегнула. Время от времени он практиковался в кораблевождении. Все же вождение шхуны на порядок отличалось от парусного яла, единственного суденышка, водимого им под парусом, да и то весьма недолго. Но основное время он посвящал работе с чертежами. Будучи артиллеристом по воинской специальности, он хорошо знал артиллерийские системы. Увлечение историей подстегивало его копать глубже, нежели давали в историческом экскурсе о развитии орудий на лекциях. Проигрывая события давно минувших дней, он не раз и не два пытался представить, что именно и как можно было бы изменить не только в событиях, но и то, как этого добиться. Немало было думы над модернизацией артиллерии, корабельной, разумеется. Здесь Сергей прав. Сухопутный театр им как-то был упущен. Антона захлестнула идея Звонарева модернизировать на ВИК. Понятно, что кроме общих эскизов у него ничего не было. Но общее представление он имел. После длительных и мучительных размышлений Антон все же пришел к выводу, что предложение друга осуществимо, но сложно в исполнении. Но как хотелось усилить самый боевой крейсер Порт-Артурской эскадры и вообще русско-японской войны. В конце концов он нашел решение. Если уменьшить вес корабля за счет замены фальшборта на леера, заменить громоздкие тяжелые плавсредства на более легкие, убрать всю мелкокалиберную артиллерию, кормовой торпедный аппарат, помудрить и убрать еще что-нибудь, можно будет на одном лафете установить по два 120-мм орудия. Это уже 12 орудий против имевшихся 6 и 8 в бортовом залпе. Понятно, что лафет нужно будет укрепить, как и тумбы. Но в любом случае вес установок возрастет только раза в полтора от имеющегося. Было бы неплохо разработать систему управления огнем, но не выйдет. Во-первых, время, во-вторых, средства. В-третьих, некому. Он может показать и рассказать как, но все рассчитать и составить грамотные чертежи не в состоянии. Вон, казалось бы, простой вопрос, пулемет. И то все разрешилось просто чудесным образом. Да и разрешилось ли, еще неизвестно. Другой вопрос – торпеды. Есть тот, кто способен во многом решить проблему с повышением их боевых качеств, но поди, завлеки его. А потом, если удастся заполучить в руки Новик, придется действовать оперативно, а значит, при минимуме временных затрат добиться максимума. Вот сиди и думай. Однако за время путешествия, и благодаря тому, что Горский просто изнывал от безделия, удалось сделать и нечто весьма существенное – Им в общем и целом удалось составить вполне себе имеющее право на существование чертежи клинового затвора, причем полуавтомата. Снаряд загонялся в казенник и фиксировался там затвором, а при производстве выстрела гильза выбрасывалась и орудие было готово к приему нового снаряда. В бою экономия времени была просто колоссальная. Понятно, что этой конструкции нужна была еще большая доработка, но первоначальный задел был. Из порта Антон направился прямиком на завод, как он про себя уже называл мастерские, и, как выяснилось, небезосновательно. Проблем с извозчиком не было, несколько местных таксистов маячили практически у самых причалов. Вопрос другой, никто из них не желал ехать в ту сторону. Время выдалось дождливым, земля, не успевшая просохнуть, после сошедшего снега раскисла еще больше, а нормального подъезда к их предприятию попросту не было кому охота заставлять кормилец урвать жилы. Наконец, один извозчик за непомерную плату согласился отвезти песчанина по названному адресу. И Антон сумел лично убедиться в том, что с дорогой нужно что-то решать. Даже если опустить нежелание извозчиков ехать в этот район, оставались чисто коммерческие проблемы, нужно подвозить материалы, вывозить готовую продукцию, в конце концов это просто имидж, Но где еще и на это раздобыть денег? Он даже не представлял, насколько его мысли перекликаются с мыслями Звонарева. Завод опять поразил. Японцы возле школы и вообще на территории уже не крутились. Но зато было заметно большое скопление детворы. Антон было удивился тому, что мальчишки и девчонки нашли странное место, чтобы призвиться. А потом удивился еще больше когда на пороге школы появился знакомый по прошлому приезду дедок и начал трезвонить большим колокольчиком. Подобными в его время давали первый и последний звонок. Ручка его должна быть неизменно обвязана бантами. Здесь банта не было, но в остальном один к одному. Детвора тут же побросала свои занятия и с веселым гомоном повалила к крыльцу. — Это что же, Звонарев организовал школу для детей? — С чего бы это? На проходной его теперь встретил молодой крепкий парень, не косая сажень в плечах, ну и не задохлик, такие крепыш. Ага, значит, дедка в школу, а сюда кого покрепче. И впрямь гайки начали закручивать. А ему-то как быть, опять за здрасте? Пожалуй, никуда не денешься. Здравствуйте, вы к кому? Ничего, так парень держится, вполне себе уверенно, хотя видит, что перед ним стоит господин в дорогом пальто, явно не из рабочей слободки. Но ничего не робеет. Я к Звонареву. Как доложить? Песчанин. Минуточку. Парень берет телефонную трубку до потопного аппарата. Но на сегодня это была одна из совершеннейших моделей. И крутит ручку. Антон краем глаза видит на его столе за окном еще один аппарат. Оленька, один-один, пожалуйста. Сергей Владимирович, к вам тут господин Песчанин. Хорошо, только вызову сопровождающего. Нет, этого я не могу. Не положено. А если я его без сопровождающего пропущу, то Андрей Викторович с меня шкуру спустит. Через пять минут обходят территорию. Простите, Сергей Владимирович, но в этом вопросе я вам не подчиняюсь. Уволить меня может только Андрей Викторович. Значит, так-то мы быть. Лихо они тут. Не иначе, как Варлам держит охрану в ежовых рукавицах. Все правильно. Охрана есть охрана и должна подчиняться своему руководству. Видел Антон, как на предприятиях охранников подчас использовали как грузчиков и как мальчиков на побегушках. Здесь, похоже, этого дурдома пока избегают. Сомнительно, конечно, чтобы Варлам сам до этого додумался. Скорее всего, инструкции Семена, но бывший авторитет все схватывал на лету. Парень берется за другой аппарат и вновь крутит ручку. Вскоре на том конце провода ему ответили. «Андрюха, вы где? На третьей точке? Понял». Заканчивайте обход, тут одного господина проводить нужно. Нет, бегом бежать не нужно. Просто не задерживайтесь. Придется подождать пять минут, это уже Антону. Ничего страшного, я пока перекурю. Алиха все тут закрутили. Если содержание соответствует фасаду, то охрану территории организовали неплохо. Вот только во что это выливается. Не зачервонец же эти молодые службу тянут. Вскоре подошли двое парней, одетые, как и тот, что сидел на проходной. Получалось нечто вроде униформы коричневого цвета, но движение не стесняет свободные двубортные пиджаки с темными пуговицами. Медные, конечно, были бы наряднее, но эти не блеснут в ночи. Свободные брюки, сапоги, на головах фуражки, очень похожие на казачьи, с кокардами темно-зеленого цвета в форме щита и меча посередине. Такие же бляхи на левой стороне груди. Ну, прямо НКВД. Двигаются легко, и, насколько понял Антон по походке, не иначе прошли кое-какую подготовку. Сережа, а что это у вас тут за такие перемены? Да вот, гризли всю плешь проел. А ты чего улыбаешься, нравится, да? А ты знаешь, во что это все выливается? Ты знаешь, что у них жалования наравне с мастером? А их девять человек? А деть будь, это все за наш счет. «Опять же, телефоны. Видишь ли, минимум четыре аппарата под грибочками на территории должны быть, а еще связь с цехами, с лабораториями, со мной, трех телефонисток да посыльных держать было бы выгоднее. Зачем телефоны, если территория раз-два и обчелся?» «Так, Сережа, выдохни, все нормально. А как ты хотел? Безопасность, она штука не дешевая, но окупится в будущем». «Какое будущее, Антон?» Мы всю прибыль на ветер пускаем, а могли бы за эти деньги ну хоть какую-то дорогу устроить, а то ни пройти, ни проехать, пока не просохнет. Понятно. Ты не кипятись, все будет. И дорога, и все остальное. А что это за детвора в школе? Я думал, что классы для обучения рабочих. Дети наших рабочих. А на это денег не жалко? ее учебными пособиями обеспечил по саму маковку. Тоже ведь недешево. Опять же, несколько учителей. «А вот школу не трогай. Она еще окупится. Потом». «Ну так и охрана потом. А насчет школы объясни». «А чего тут объяснять?» – пожал плечами Звонарев. «Ты откуда собираешься брать квалифицированных рабочих? Вот и будем готовить себе смену. А девочки это так. Писать, считать научим. На уровне начальной школы. И до свидания. Захотят учиться дальше, это уже не к нам. А мальчики?» «Антон, здесь мальчики?» Начинают работать уже лет с 12. Понятное дело подсобными. Принеси, подай, отойди, не мешай. Мы будем принимать только с 14 и не абы кем, а уже учениками. Будем прикреплять к мастерам, в идеале к отцам. Так что пацаны учатся по более серьезной программе. Даже класс разделены на мальчиков и девочек. Опять же, есть и уроки труда. Девочек учат там вышивать, кулинарии, хозяйству на швейных машинках шить. Дорогие, зараза, и мало. Мальчишки же на уроках труда в мастерские идут, помогать взрослым. Пробуют у станков стоять, под присмотром, понятное дело. Если выдадут брак, то отвечать мастеру. Значит, готовишь кадры. Но у нас вроде и рабочих-то столько нет, сколько я детей видел. Во-первых, здесь большие семьи. А во-вторых, в школе не только дети наших рабочих, но и из других семей. Получается что-то вроде ПТУ, после которого мы обязуемся предоставить им рабочее место. Но не ради выхолатеря исключаем, пусть за государственные счет учатся. Что тут скажешь? Вопрос о безопасности звонарева считай до лампочки. Жалко денег на безопасность. А вот озаботятся о рабочих руках на это ничего не жалко. Все же перспектива роста. Да, вот кто по-настоящему дельцом становится. Не потерять бы друга, а то однажды уже до грустного едва не дошло. Семен-то где? «На заемке, Семен. Здесь всем варлам заправляет». «Проблемы?» «Нет, с варламом проблем нет. Вот только охрана мне подчиняется ровно настолько, чтобы не задевать нежных чувств. А как только что посерьезней, так сразу рогом упираются». «Да ты видел». «А как ты хотел? Им есть что терять. Но по-другому нельзя, Сережа». «Да понимаю». «Ладно, хвались». «Хвалюсь. По твоим спискам привез практически все». «Извини, но чего не было, того и нет». Выкладывая перед Звонаревым листы с галочками напротив наименований, похвастался Антон. «Практически все? Это замечательно! А то вообще в загоне! За зиму, считают только воду в ступе толкли. Ничего, теперь, может, и повеселее пойдет!» Наскоро просматривая списки и светлее лицом произнес Звонарев. «О, четверо из электромеханического? Это хорошо! А это что?» «Инженер-механик-оружейник? Ты ничего не перепутал?» «Нет, Сережа, по образованию и роду деятельности инженер-механик, но, по сути, фанат стрелкового оружия с таким задором в глазах, что просто сердце радуется. Думаешь, оселит пулемет?» «Порвет, как свинья, фуфайку. Мы тут пока добирались, умудрились чертежи клинового затвора подготовить. Держи, потом доведешь до ума. Не смотри на меня так. Всеми разработками у нас занимаешься ты». Кстати, а что Семен на заимке пропадает? А ты разве не в курсе, что тут творится на сопредельной территории? Ты о восстании? О нем, что бы мог. Семен загорелся отправиться защищать православных. А по сути утверждает, что это превосходная возможность сбить команду в единый организм. Якобы ничего так не сближает и не вселяет веру в начальника, как совместные лишения и участие в боях. Бла-бла-бла. Короче, сдвинула нашего гризли на военную тематику. А стоит это затея, мама, не горюй. Ну, ты знаешь, он не так уж и не прав. Завтра же навещу его на заимке. Не надо, скоро сам появится. Сегодня суббота, вот он к концу занятий в вечерней школе и подгребает. По-моему, наша учительница Елена Викторовна охмурила-таки медведя. А сама, ну, чистая пигалица. Маленькая, но красавица. Погоди, какая вечерняя школа? А, ты не знаешь. После работы наши рабочие на пару часов отправляются на обучение в школу. По желанию, разумеется. Но тем, кто ходит и не филонит, прибавка к жалованию 3 рубля. А тем, кто преуспевает, 5. Это тоже окупится? С улыбкой поинтересовался Антон. Улыбайся, улыбайся. Да, дорого, но кадры-то готовить нужно. Здесь Дальний Восток, а не промышленный центр. Да там не так все серьезно поставлено, как здесь. А мне не нужно, как там. Мне нужно лучше. Нам. Что? Говори не мне, а нам. Или опять? Нет-нет, что ты? Тут же начал отмахиваться Звонарев, меняясь в лице. Это меня просто занесло. Ну, Гризли на безопасность налегает и считает это своей епархией. Ты все больше общими вопросами и финансами. А я производством. Надеюсь, ты не подумал. «Все нормально, Сережа. И даже хорошо, что ты так близко все к сердцу принимаешь. Ладно, что будем делать со специалистами?» «Все нормально. Жилье уже подготовлено. В смысле, домики сняты и оплачены на полгода вперед. А там и наш поселок подоспеет. Мы с Гризли решили, что поселок для наших рабочих нужно будет устроить здесь, неподалеку. Опять же, безопасникам проще. Место подобрали, разрешение получено». Там только рады, что город будет расширяться. Как только пойдут деньги с прииска, приступим к строительству. Так что к осени будет целый городок. Вот только не все рабочие горят желанием переезжать. Ну да выдвинем условия, никуда не денутся. А ты, ее гляжу, тоже на безопасности повернулся. Повернешься тут. Кстати, как с заказами? Заинтересовали наши молоточки промышленников? Не переживай, скоро твоих мощностей не будет хватать. Нужно расширяться, а тут расходы со всех сторон, вздохнул Звонарёв. В общем, прибыли пока как таковой и нет. Хотя и американцы подтянулись, благо с японцами тогда уже разобрались, но вся прибыль ушла как в песок. Ты знаешь, во сколько обошлась станция на 50 номеров с аппаратами, а обучить телефонисток лучше бы тебе не знать. Но зачем на 50? Вам тут и десяти за глаза. Это сейчас. Нужно думать на перспективу. Как бы еще и мало не оказалось. С ужином было уже покончено, но Гаврилов так и не появился. Аня занялась посудой, а друзья удалились в кабинет. Ужин прошел, как и ожидалось, в теплой семейной обстановке. Что ни говори, Антон пользовался всемирной любовью госпожи Звонаревой. Нет, у Сергея не было повода для ревности. Это сродни любви к старшему брату, пользующемуся безграничным доверием. В общем, у кого есть братья и сестры, тот прекрасно поймет, о чем речь. «Сережа, а ты не думал о прислуге?» Явно намекая на округлившийся живот Анны, поинтересовался Антон. «Аня противится. Но я уже присмотрел одну женщину. Пока плачу, чтобы не смонели. Как только Ане станет совсем трудно, тогда уж не отвертится. Хорошо, хоть таксикос остался позади». Открывая окно, ответил Звонарев. С пагубной привычкой никто из них расставаться не собирался, но пришлось ограничить себя стенами кабинета, да еще и постоянно открывать окно, чтобы табачный дым не досаждал будущей матери. Антон, понимающий, ухмыльнулся и задымил папироской. — Что-то гризли долго нет. Неужели Варлам не оповестил? — Такого быть не может, — возразил Сергей. Наш бывший авторитет отличается крайней исполнительностью и предусмотрительностью. Все же удачно вы тогда его не убили. И это, говоришь ты, а кто совсем недавно ворчал на него? Ворчание — это дело такое, без него никуда. Но против правды не попрешь. Да где же гризли?